Эпилог. Голос на другом конце провода звучал буднично, словно они расстались вчера, словно не прошло трех месяцев со времени их последнего разговора, когда Макс попросил Унелли время. Сказал, что после случившегося его душевных сил не хватит ни на что, кроме зализывания ран. Она поняла и согласилась. Время. Это сколько? Неделя? Две? Месяц? От Макса не было ни слуху, ни духу, и Нелли начала прозревать. Внутри серых больничных стен она была для него лучом света. Теперь все изменилось. Вокруг полно народу, включая красивых женщин, готовых идти за его скрипкой, как крысы за флейтой гаминского крысолова. Макс стал еще популярнее. Каждая уважающая себя газета, каждый маломальский значимый канал жаждали взять у него интервью. Надо отдать Рощину должное. Он был сдержан в высказываниях. Журналистам пришлось утереться, так как он упорно отказывался бросить им кость в виде подробного описания своего бытия в психушке. Ни слова не сказал он и о сестре, ссылаясь на то, что полиция не раздавала комментарии по делу, и ему нечего добавить. У Макса не было времени на общение с Нелей. Она знала, что недавно вышел его новый альбом фьюжн-рока и классики под названием «Жизнь» просто и без вывертов. Как должно быть. Здорово он чувствует себя, вырвавшись на свободу и снова занимаясь любимым делом. Нелли следила за его гастрольным графиком. Макс побывал в Греции, Японии, США и Великобритании. И везде его встречал умопомрачительный прием. Криминальная история, сопровождавшая его имя, сделала Макса рощиной героической личностью. Жаль, с тоской думала Нелля, что в наше время, помимо таланта, необходимо, чтобы за артистом тянулся шлейф пиара, черного или белого, в сущности, неважно, который придает ему дополнительную привлекательность. Видит бог, Максу этого не требовалось. Набрать ее номер и сказать хотя бы пару слов он не считал нужным. И вот Макс звонит, когда Нелли уверилась в том, что этого никогда не произойдет. Он, видите ли, готов. Готов, он. Как будто она. Ермо, которое ему не хочется надевать на шею, но долг велит. А он, Макс, человек обязательный. Ты долго ждал, заметила она, стараясь, чтобы в голосе не проскользнули нотки обиды. Ты сама дала мне время, помнишь? Но не три же месяца. Ты слишком долго ждал, повторила она. Он помолчал в надежде, что Нелли скажет что-то еще, но она выдерживала паузу. А сказать хотелось, ох, как много. Вывалить на него горечь, которую она копила все это время, обругать последними словами. Но нет, она не опустится до площадной бабской брани. «Значит, нет?» — уточнил он. Господи, ну почему он так спокоен, как будто разговаривает с одной из своих поклонниц? «Моя жизнь уже не та, что раньше. Читай, в этой жизни больше нет места для тебя». Он понял и сказал. «Ну, тогда прощай, доктор Нелли. Мне никогда не отплатить тебе за все, что ты для меня сделала. Если тебе что-нибудь понадобится, просто позвони мне, ладно?» Гудки гулко отдавались в ухе. а Нелли все не могла поверить, что только что обрубила все концы, связывающие ее с Максом. Это же не может так закончиться. Он должен позвонить еще. Но Наля знала, что он не позвонит. Он не станет умолять женщину дать ему второй шанс. Всю ночь она провалялась без сна, убеждая себя в том, что оно и к лучшему. В конце концов, жила же она без Макса. За последний месяц у нее было уже четыре... Нет, пять свиданий. И теперь она, чувствуя себя полностью свободной, может смело смотреть в будущее». Два дня прошли как в тумане. Каждый звонок заставлял Нелю судорожно хвататься за телефон, только чтобы убедиться в том, что это снова не Макс. На третий день она не выдержала и позвонила Егору. Неля, голос пианиста звучал радостно, удивленно. У вас все в порядке? А что может быть не в порядке? Ну не знаю. Значит все хорошо? Вполне. Слушайте, Егор, вы в Питере? Mm, разве Макс вам не сказал? Что? Мы сегодня улетаем в Нью-Йорк. Там начинается наш тур по штатам. Сегодня? Я сейчас еду в аэропорт. Послушайте, Неля, это, конечно, не мое дело, но что произошло? Во сколько рейс? Вместо ответа задала она вопрос. Восемь. Сможете задержать Макса до моего приезда? В трубке повисло молчание. «Хорошо», — наконец ответил гитарист. «Ну, поспешите, ладно?» Егор предупредил, что они проходят через отдельный терминал. Поэтому, припарковав кое-как свое авто, Неля ринулась туда. Макс с группой сидели в вип-зале, где помимо них находились всего несколько человек в деловых костюмах. Видимо, какие-то важные шишки. Егор выполнил свое обещание. Макс с ребятами все еще находились в зоне свободного доступа, однако охранник никак не желал пропускать Неллю внутрь. Привлеченный шумом, Егор, ожидавший ее появления, подскочил к ретивому исполнителю и успокоил его, сказав, что Нелля может войти. Макс поднялся ей навстречу. Она чувствовала себя довольно глупо. Что сказать после всего, что уже наговорила? Как мило, что ты решила нас проводить! Промурлыкал Макс. Она не видела его несколько месяцев и сейчас поражалась переменам, произошедшим с музыкантом. Это был другой человек, уверенный в себе, спокойный и невероятно привлекательный. Чисто выбритое лицо, подстриженные пшеничные волосы, красиво оттенявшие блестящие зеленые глаза. Джинсы, туго обтягивающие зад, короче, мечта каждой женщины, а ведь он еще и знаменитость. Немудрено, что Нелля растерялась. По дороге в аэропорт она репетировала речь, но сейчас все вылетело из головы, и она не могла вымолвить ни слова. Ты долго ждала, растягивая слова, добавил он, видя, что Нелля молчит. Она поняла, что Макс повторяет ее же фразу, сказанную в телефонном разговоре. Ну, не три же месяца, пробормотала она, пытаясь улыбнуться. Попытка выглядела жалко. «Я хотела извиниться». «Ты в чем то виновата?» «Ты абсолютно прав, я сама дала тебе время. Если ты думаешь, что уже поздно...» «Я думаю, ты слишком много болтаешь», — сказал он, протянул руку и одним резким движением буквально припечатал Нелю к себе. «В этом твоя главная проблема». Его язык проник ей в рот в тот самый момент, когда она пыталась придумать, чтобы ответить на это замечание. Мысли смешались и куда-то улетели. Да бог с ними. Оторвавшись от нее, Макс сказал. «Полетишь со мной в Нью-Йорк?» «Я в Нью-Йорк? Да ты что, у меня же визы нет. К тому же мне, видишь ли, предложили новую должность». «В угорке вместо Ракитина, я в курсе». «Но откуда?» «Разговаривал с твоим профессором, интересовался». «Дядя Илья мне не говорил». «Я его попросил этого не делать. Не хотел, чтобы ты знала, что я справки навожу». «Значит, будешь самым молодым главврачом психиатрического интерната?» «Я еще не решила». «Соглашайся, это хорошее предложение». «Ты правда так считаешь?» «Я ненавижу это место, но, может, если ты станешь им руководить...» Там станет не так хреново. В помещении ворвалась маленькая шустрая женщина и устремилась к Максу. Вы еще здесь? взвизгнула она. Вас с собаками разыскивают. Ладно, ладно, уже идем, вздохнул Макс и, обращаясь к Нелли, добавил. Подождешь еще пару месяцев. Она только кивнула, чувствуя, как на ее лице расплывается счастливая, совершенно идиотская. Улыбка.